...разнилось, правда, отношение к Любочке. Как почти всякий руководитель, Завадский побаивался и недолюбливал тех, кто у него ничего не просил. Орлова не просила, а если и делала это один или два раза, когда договаривалась о милом лжице, то со свойственной ей лучезарностью, одаривавшей того, у кого просит. Она была сама по себе... Она была с Александровым. У художественного руководителя не болела голова о том, чтобы такое придумать для застоявшейся Орловой. Как-то считалось, что она сама о себе позаботится. Завадский делал, что мог, не больше. Когда-то, в 50-е, его театр стал едва ли не убежищем для опальных. После разгрома еврейского театра и убийства Михоилса Он взял в труппу молодую Итель Ковенску. Он ютил всевозможных космополитов. Это он после дела врачей пригласил на работу близкого родственника одного из врагов народа, актера Аркадия Вовси. Он сыграл главную роль в судьбе молодого Михаила Названова. Это он ходил, просил, договаривался, смешно всплескивая бровями, оставаясь прохладным, Не здешним, вроде бы равнодушным. Коммунист-Завадский дал возможность Эфросу сделать дальше тишина с Раневской плятом. И, и коммунист-Завадский, да истерик, переживавший 12 голосов, поданных против него в партбюро, скажите им, что я больше в театр не приду. Все тот же Завадский ЮА пригласил выгнанного из театра Ермоловой Варпаховского. История странной «Миссис Сэвидж» в постановке последнего – это и Любочкина история. Ее взаимоотношения с театром Завадского и со временем, не будь этого спектакля, так бы и остались благопристойным театроведением, второстепенным сюжетом ее судьбы. Судьбы, в которой до той поры было все, кроме старости. Глава пятнадцатая. Чтобы понять, чем стал для Орловой этот спектакль, надо вспомнить, что она никогда не играла не то что старух, но даже тех ролей, где пожилой возраст героини подавался как некая скучная данность, заданная ремарками пьесы. Елизавета Семеновна, 65 лет, мать Николая и Софьи. Все это было не для Орловой. Возраст существовал для нее лишь в той мере, в какой его можно было преодолевать. Никаких других взаимоотношений со временем для нее не существовало. Кажется, больше всего она боялась, что ее застанут врасплох, без той лучезарно-улыбчивой маски, заимствованной у собственных персонажей 30-х которую зритель по свойственному ему простодушию принимал за ее настоящее лицо. Настоящее лицо, его сосредоточенные, иногда пасмурные выражения имело право разглядывать только Екатерининское зеркало в спальне на втором этаже дома, окруженного сплошным забором. В отличие от многих и многих культовых фигур, мучительно подгонявших мускулы собственного естества, Подставшую достоянием общественности маску, Орлова оставляла почти неразличимый зазор – прорезь для глаз. Всегда необходим был люфт, пауза, чтобы вовремя скрыться за безукоризненно подобранными сочетаниями тонов этого лицедейского изделия, скрывавшего ее стареющее лицо. Журналистам с определенного времени было раз и навсегда отказано от дома а если они изредка и проникали туда, то лишь с черного хода Александровских условностей после его ласковых уговоров. «Это не будет очень долго», ворковал он. «Всего несколько слов, уверяю, Любовь Петровна, пустая формальность». Это и оставалось пустой формальностью. Что можно было выкачать из знаменитого человека в то время, а тем более напечатать? Все эти разговоры Про полупрозрачную занавеску, через которую Орлова якобы давала интервью в начале 70-х, не более чем красивенькая легенда, несомненно, женского производства, домотканный флер расхожей глупости. Какие там...